Глава 61 проснулась утром и только собралась сладко потянуться, как почувствовала, что рядом кто-то бессовестно пристроился. Хотя, почему кто-то, ясное дело, опять император тайком пробрался. Ну и Нахал открыла глаза и повернулась к лазутчику. Так-так, знакомые все лица! И что же вы тут делаете, ваше Императорское Величество? «Не спится мне без тебя, рыбка моя зубастая, и опять тянет свои ручки шаловливые. Вот даже не начинай». Он разочарованно вздохнул, но поползновение прекратил. Я подскочила с кровати. Мне сейчас не до терячих нежностей и розовых слоников с воздушными шариками. Я настроена на месть. «Ну и чем сегодня займешься?» Но я с и поделилась с ним о своей идее насчет развития шпионской сети. И тут же пожалела об этом. Он долго ржал. Не просто долго, а, наверное, целых 15 минут не мог успокоиться, пока я приводила себя в порядок. Пришлось пригрозить ему, что если немедленно не перестанет надо мной смеяться, я затаю злобу и отомщу с огоньком и задоринкой. А так как он приблизительно знал, на что я способна, то... Мужчина проникся, мужчина изобразил восхищение моей задумкой или же струхнул. Неважна причина, главное, что он ржать перестал. Позавтракав, я отправилась на место встречи. Император увязался следом, мыл на всякий случай, чтобы поддержать меня или вдруг, если кто-то решит обидеть. «Кто там навредить может? Букашки-таракашки? Обсмеяться можно». «Сказал бы прямо, что просто захотел вновь развлечься. Ну да ладно, пусть идет, вдруг действительно пригодится». Зашли в сад и остановились, не рискнув пройти дальше. «Вдруг раздавим случайно ценного кадра, который может находиться в траве». Император прикрыл калитку, и мы уставились на облепленную насекомыми беседку. Затем беглым взглядом окинули и других присутствующих. На ветках деревьев сидели разнообразные птицы, плотоядно поглядывая на букашек. Мелочь чуть ли не теряла сознание от страха. В самой беседке разместились мышки, лягушки и прочие мелкие зверушки. Наверное, боялись, что более крупные экземпляры их не заметят и растопчут. Даже два павлина приперлись, вальяжно вышагивали и высокомерно смотрели на стайку лебедей. Я нажала на подаренное кольцо, чтобы понимать будущих шпионов. «Я вижу твои благодарные слушатели в сборе», — не удержался от подколки император. Я бы ему ответила, куда ему сходить следует, но подбежала рыжая. Собрала самых-самых. Они и ответственные, и не в меру любопытные, а самое главное — преграды им неведомы. Я им обрисовала ситуацию, но есть сомневающиеся. Она смешно сморщила моську, но продолжила доклад. «Вернее, опасающаяся за свою жизнь, но любопытство пересиливает. Короче, обрабатывай, хозяюшка, они от твоего напора ошалеют и согласятся на все, невзирая на риски». «Это намек, что лучше самим убиться, чем дело иметь со мной, когда я в рабочем порыве требую результата? Видать, лиса еще от вчерашних съемок не отошла, раз у нее такие мысли в голове роятся». Все-таки с психикой у них тут беда. Взгляд мой скользнул по присутствующим, и сразу возникла дилемма. Каким образом обратиться к этой разношерстной компании? Может начать так? Здравствуйте, букашечки-таракашечки, паучки, птички-зверушки. Или здравствуйте, товарищи. Нет, это тоже не пойдет. Была не была, рискну сразу взять быка за рога. Мало кто равнодушен к лесте и лозунгам Приветствую вас, благородные создания Император гад поперхнулся воздухом Чуть не испортив этим мою приветственную речь Благодарю всех вас за то, что отозвались на мой зов Тем, что пришли сюда сегодня, вы уже доказали свою смелость А дальше пошло-поехало «Что-что, а умаслить, если нужно, я умею, не раз так клиентов обрабатывала. С каждым произнесенным мною словом, щедро приправленным лестью, моя гвардия преображалась. Того и гляди, лопнет от важности». И вот, казалось, клиент созрел, и тут, как говорится, Остапа понесло. «Я предлагаю вам вступить в шпионскую организацию, которая будет служить на благо мира сего, не щадя живота своего». Тут же несколько персон сдулись. Зря я ляпнула про, не живота своего. Ладно, попробую исправить положение. А о ваших подвигах будут слагать легенды веками. Некоторые, сдувшиеся вновь, воспряли духом, но, увы, не все жаждут славы посмертно. Вы станете глазами и ушами моими. Будете рассказывать, что происходит в нашей империи, кто и какие козни строит против меня и императора. Еще минуты три я втирала, как почетно стать ушами и глазами моими, а когда закончила, воцарилась гнетущая тишина. Ну все, запорола я миссию, не лестью нужно было умасливать, а сразу к угрозам прибегать. Но тут послышался песклявый голосок. «Ну, не знаю, это, конечно, почетно и интересно, но очень опасно», взяла слово оса, летая возле моего плеча. Но мы как бы жизнью рисковать должны. Народ-то не особо-то любит-то нас. Чуть чего не так, шмяк, и все, отлетались. Повезет, если смерть наступит мгновенно. Но бывает и так, что эти криворукие только крылья помнут или лапы поломают. Или же потом мучайся, пока костлявая с косой тебя заметит и заберет. Тут, как все загалдели, мол, полосатое дело, говорит, даже птицы поддержали ее. И ведь не поспоришь. Могут моих шпионов просто случайно зашибить и не заметить. Я перевела взгляд на императора. А есть возможность наложить заклинания, чтобы их убить не могли? Император плотоядно улыбнулся. «Я многое могу, но...» Он сделал театральную паузу. «Ну, началось». «Нет, ну, нашел время в игры играть. У меня как бы тут серьезное совещание». «Может, хватит дурака валять, а?» — пихнуло его локтем. «Ты сюда пришел мне помочь или дурью помаяться?» «Конечно могу, вот только стимул достойный не помешал бы мне для свершения ратных подвигов». Я буквально расстреляла его взглядом. «Ладно, раз со стимулом у тебя проблемы, тогда так и быть, уговори меня». Как проблемы решим, я тебя так уговорю, век не забудешь. Процедила сквозь зубы. Хм, по-моему, это звучит как угроза. Дрил, не буди во мне зверя. Вырвется на волю, потом в клетку не загонишь. И чуть слышно, чтобы никто из присутствующих не услышал, шепнула ему на ушко. Ты чего, змей поганый, мой авторитет подрываешь? Жить спокойно надоело. Я отстранилась и многозначительно посмотрела, мол, Если и дальше продолжишь лицедействовать, то просто диареей не отделаешься. Мужик у меня не дурак, намек верно расшифровал. Ну, хорошо. Накину я на них защитное заклинание. Будут у тебя шпионы неубиваемые. Вот и славненько, улыбнулась я, довольно потирая ладошки. С минуту ждала... Светопредставление, или что император начнет пасы руками делать, а он как стоял истуканом, так и стоит дальше. «Ну, ты помогать собираешься? Или дальше будешь тут загорать на солнышке?» «Я уже все сделал, вот смотри». И как шандарахнет, помимо пролетавшей мухи, видимо, в ней шпионка не кстати проснулась, и она не удержалась и полетела узнать, о чем мы тут болтаем. Заорали мы с ней в унисон. Я испугалась за нее, а она за себя. Но, слава богу, кроме нашей психики, больше ничего не пострадало. А император опять ржал. «Да сколько можно издеваться надо мной?» — психанула я. «Ну а что ты мне прикажешь еще делать? Ходишь со вчерашнего вечера злая, на всех шипишь. Вот и пытаюсь развеселить тебя смурную. Меня вообще-то убить хотят. Чему радоваться?» Взгляд Дарила потеплел, исчез намек на юмор, он нежно провел пальцем по моей скуле. «Я сумею тебя защитить, ничего не бойся». «Но раз ты такой всесильный, тогда для чего же я тут пыжусь, а?» «Придет время, поймешь мои мотивы», — ушел он от прямого ответа. Я лишь фыркнула и вновь приступила к вербовке. «Ну что, будущий герой Империи?» «Раз вопрос с безопасностью решен, кто готов вступить в ряды подслушивающих и подглядывающих? Кто готов стать героем?» «У меня есть еще один вопрос», — раздался песклявый голос рядом, и ко мне подлетела изумрудного цвета мушка. «Ну, прихлопнуть-то нас не смогут, а вот некоторые, — показала лапкой на птиц, — могут нас сожрать. Они даже сейчас на нас смотрят, как на обед». Что с этим делать будем? Да, кстати, друг другом не питаться, иначе проблемы со здоровьем начнутся, несварение и прочие неприятности. Я опять повернулась к императору. Слушай, нужно сделать систему свой-чужой, чтобы сотрудники друг друга не съели. А также мне интересно, как будут дела обстоять с безопасностью у тех, кого здесь нет, ведь собравшиеся здесь не осилят поле деятельности. Не переживай. Кто будет работать на благо империи, те умрут только своей смертью, когда придет их время. Опять раздался галдеж. Будущие шпионы бурно обсуждали перспективы. Но под конец согласились все. Видать, все-таки про легенды, сложенные про них на века, я не зря ляпнула. Удивительно, они даже о награде не заикнулись. Сразу видно, чистое создание Бога, не то что мы, люди, меркантильные до мозга костей. Решив вопрос, мы с императором откланились. Лиса, осталось поработать еще немного с веренным ей подразделением. Технические вопросы никто не отменял, благо я ей заранее объяснила принцип работы, да и она приятно удивила, внеся несколько дельных предложений. Когда мы вернулись в апартаменты, Дэриэл взял меня за плечи и развернул к себе лицом. «Ну а теперь, Властелина, рассказывай, что случилось». Почему ты такая смурная сегодня? Решив, что он и раньше знал о моем желании накрутить хвосты драконом, значит, ничего страшного не случится, если скажу, что эта мысль не покидает меня со вчерашнего вечера. Может, он и сам подскажет что-нибудь дельное? Да и пусть докажет делом, а не словами, что на моей стороне. Я думаю, как отомстить драконам. Хочу, чтобы они почувствовали на своей шкуре, каково это быть их парой. Понимаешь? Нельзя так использовать людей, и нет оправдания их поступкам. Женщины не сосуды для вынашивания детей. Женщина хочет быть любимой, единственной. Дарьел прижал меня к себе и крепко обнял. Я понимала, что повторялась, но так хотелось выплеснуть боль, которая со вчерашнего вечера меня не отпускала. «Если хочешь отомстить, не вопрос. Сделаем все с огоньком, как ты любишь». Тебе стоит только сказать, что тебе от меня нужно. И помни, я всегда на твоей стороне. Знаешь, он отстранился и бережно взял локон моих волос в свои пальцы. Видимо, фетиш у него такой. Я заметила, что он так постоянно делал. Я уверен, что ты придумаешь нечто необычное, и они надолго запомнят этот урок. «А сам ничего подсказать не хочешь?» Игриво улыбнулась я. «Не-а». И только я хотела возмутиться, как Дарил добавил. «Никто лучше разъяренной женщины не придумает кару для провинившихся мужчин. Тут все карты в твои руки. А с технической частью я помогу. Заодно и проверим, не растеряла ли ты свои навыки в этом мире. Ты посмотри на него и польстил, и надавил на святое. Ай-яй-яй-яй, нечестно играешь», усмехнулась и погрозила ему пальчиком. «Такие навыки, как мои, не забудешь, не пропьешь». «Беру уроки у профи», — подмигнул он и уже серьезно продолжил. «Я сегодня до вечера буду занят. Нужно все подготовить к приему в честь объявления тебя парой. Он состоится через три дня». М «Да, а времени-то у меня в обрез». «А вечером буду у тебя». Тогда и обсудим дальнейший план действий, как вернуть совесть драконам. Он ушел, и я позвала Анфису. Месть местью, а сейчас важнее разработать план покушения на меня, иначе все остальное теряет смысл».